Глава 47. Кира. Проблемы начались со звонка в 3:00 ночи. До меня, сонной и разморенной недавним сексом, дошло не сразу. А вот Кирилл почти молниеносно подорвался с кровати и начал собираться. Я же я сонно смотрела на него и пыталась понять, что же произошло. Голос из звонившего рас слышать не удалось. Но внутри почему-то неприятно кольнуло, а в голову тут же просочилась мысль про Лиду. Шестым чувством поняла, что причиной, по которой Кирилл собирается посреди ночи, является она. Если быть точнее, её сын. Что-то случилось? спрашиваю, пытаясь успокоиться. Да. Пауза. Я дождевы, что дело в Лиде и стараюсь себя подготовить. Рома попал в аварию. Они с Лидой попали. Она в порядке, а он, в общем, нужно поехать. Не нужно, но вслух я этого разумеется не говорю. Киваю только, вставая следом. А ты чего? Ложись, спи спокойно. Я помогу, чем смогу, и вернусь. Я с тобой поеду. Говорю таким тоном, чтобы у Кирилла даже мысли не было мне возражать. Ты я еду. Прибираться дальше Кирилл не собирается. Ждёт меня молча у выхода. На сборы у меня уходит максимум 3 минуты. На то, чтобы посмотреться в зеркало, времени не остаётся. Я вижу, что Кирилл нервничает. Каким бы невозмутимым он ни казался, как бы ни старался сделать вид, что этот ребёнок его не волнует, я вижу, что это не так. Зная, что результат теста так или иначе повлиял на восприятие, Не могу сказать, что мне обидно. Скорее я отношусь к этому равнодушно. Я не высыпала ненавистью к незнакомому мне мальчику, но и любви или симпатии к нему не испытываю. Когда садимся в машину, обращаю внимание на абсолютное спокойствие, с которым Кирилл ведёт автомобиль. Так как за рулём мне приходится видеть его нечасто, сейчас зависаю на его умении водить. на уверенности, с которой он это делает, на профессионализме. Даже Дима, которому Кирилл доверяет, вводит не так. Едем молча. Я порываюсь начать разговор, но всё время останавливаюсь, торможу, не зная на самом деле, что сказать. Мы не обсуждали результаты теста. Кирилл лишь сказал, что будет настаивать на повторном анализе. Но я-то видела, что подсознательно он уже смирился с наличием Ромы в его жизни. Правда, я с этим так и не смогла смириться. Чужой ребёнок, сын другой женщины, тот, кто будет отбирать внимание моего мужа и отца моего малыша. До больницы доезжаем быстро. Выходим из машины синхронной и так же мчимся к отделению, где нас встречает заплаканная Лида, замечаемая её лицо пластыря. и несколько ссадин. А ещё у неё перебинтованная рука, но плачет она не поэтому. Кирилл бросается к нему едва ли не на шею, громы в тяжёлом состоянии. Я, конечно, терплю, хотя Кирилл Лиду даже не обнимает, но и не отталкивает, стоит с опущенными руками, словно он абсолютно равнодушен к происходящему. Где врач? Кирилл всё-таки отстраняет Лиду. борется за его жизнь, выкрикивает и затем снова начинает рыдать. Это я. Я виновата. Ты же знаешь, как плохо я вожу машину, а выхода не было, больше некому было нас везти. Это всё моя безответственность. Если бы, если бы был кто-то, кто смог бы нас возить. О том, что можно было вызвать такси, я тактично умалчиваю, хотя вставить свою речь очень хочется. Не знаю, почему слёзы Лиды воспринимаются в штыки. Видимо, потому что даже в таком состоянии она не забыла упасть в объятия моего мужа. Я понимаю её трагедию, но ревностно отношусь к нарушению личного пространства, а её близкий контакт с моим мужем расцениваю именно так. Лида ревкает Кирилл. Держи себя в руках, слезами сыну не поможешь. Она кивает, но всё же держится рядом с Кириллом, на меня внимания не обращает. Делает вид, что меня здесь не существует, а ведь я тоже приехала, чтобы поддержать её. Хотя, если быть честной, хотя бы с собой, приехала я, чтобы не оставлять её наедине с мужем. Доверия к ней у меня нет, особенно после того, что она уже успела сделать и мне наговорить. Я узнаю, чем могу помочь и вернусь, сообщает Кирилл, оставляя нас наедине. Я поспешно киваю. Лида недовольно хмурится. но всё же отпускает руку Кирилла, в которую до этого вцепилась мёртвой хваткой. Оставвшись наедине, я считаю необходимым поддержать Лиду. Рома обязательно поправится, говорю ей. Уверена, Кирилл сделает всё необходимое, найдёт лучших. Заткнись. Её резкий тон становится для меня неожиданностью. Что ты вообще знаешь? Твой ребёнок ещё даже не родился. Сочувствие и сострадание я способна испытывать и до родов. Стараюсь говорить спокойно, но раздражение неизменно зарождается внутри меня. Без него, конечно, невозможно ни до мудрейца вывести из себя в любой ситуации, даже тогда, когда казалось бы, ссориться неуместно. Я больше ничего ей не говорю, принимаю решение просто молча ждать Кирилла, но она активизируется сама. Я ведь тебе говорила, что он будет приезжать. Даже сейчас, несмотря на то, что он настаивает на повторном тесте, приехал. Представляешь, что будет потом? Здесь его ждёт готовый, взрослый ребёнок, воспитанный, умный. А у тебя сопли, крики, слёзы, бессонные ночи. И это я ещё молчу о том, какой ты станешь после родов. Ты забываешь всё, напоминаю ей. Сказать хочется многое, но я решею не лезть в абсолютно бесполезный спор. Мериться собственной важностью в жизни мужчины не входит в мои планы. К тому же, я ей так прекрасно знаю, что стою у своего мужчины на первом месте. Видимо, именно это и придаёт мне сил, позволяет быть выше этого, сильнее. Я могу оставаться равнодушной и отстранённой. Кирилл появляется нескоро. Я успеваю уснуть на кресле, когда слышу его голос. До меня доносятся только обрывки фраз в перемешку с встревоженным голосом Лиды. Почему-то думаю, что это сон, потому что никак не могу заставить себя проснуться. «Я не понимаю. Этого не может быть. Ты же видел результаты». «Кира». Кирилл аккуратно касается моей щеки, и я открываю веки. «Мы едем домой». Пока я пытаюсь осознать, что произошло, Кирилл подхватывает меня на руки... и выносить из больницы. Что с Ромой? спрашиваю уже в машине. Лида так плакала ей. И... Он не мой ребёнок, ошарашивает новостью. Узнал, когда пришёл на сдачу крови. По группе не могу быть его отцом. А кто тогда? Тесть ведь. Рома мой брат. Пока не спрашивай, как так получилось, я сам пытаюсь переварить эту информацию. По выражению лица Кирилла, не могу определить, что он чувствует, так как он остаётся абсолютно беспристрастным. Для меня же эта информация оказывается лучшей новостью, которую я слышала с момента, как узнала о беременности и свадьбе с Кириллом.